главный кусок. Чувствует сердцем Андрей Иванович, не вернется сын сюда. В другом месте пустят свой корень. Может, в этом и есть смысл жизни? Корень дает ростки, отростки, разветвление Не хотят дети идти по отцовскому пути. Разве может он, Андрей Иванович, сказать, что дед его или отец были неумными, недалекими людьми? Не может так сказать». А ведь и они были против того, чтобы он ушел из деревни. В Леонтьеве и дед, и отец пользовались большим уважением, а с дедом по посевным делам советовался сам барин, даже однажды пожаловал ему породистого гончака. И он, Андрей Иванович, не может пожаловаться. От всех ему здесь почет и уважение. Вот даже поселок назван его именем. Что ж, он свой корень намертво пустил в эту землю, и уже ничего нельзя изменить. Да и нужно ли? Андрей Иванович порой заглядывает в митин книжки. Умнейшие люди ломают головы над смыслом жизни, ищут какие-то мудреные законы, не похожие на законы природы. А ведь каждая букашка, едва вылупившись, и та верно знает, для чего появилась на свет и выполняет свое предназначение в короткой жизни. А человек? Почему он с легким сердцем разрушает то, что создали отцы и дети? Чего он мечется по земле? Чего ищет? И что в конце концов обретает? Ту же землю, которую топтал, взрывал, проклинал и за которую дрался. Да... «Звери так не грызутся, как люди». Видел Андрей Иванович, как во время гона дрались лоси, волки, лисы. Слабый всегда склонял голову или подставлял шею сильному сопернику. На том и заканчивался спор за участок леса или за самку. У людей же все по-иному. Сверепого человека иногда сравнивают со зверем, пустое это». Ни один самый хищный зверь не сравняется в жестокости с человеком. Сколько крови в войну было пролито! За что и за кого? За царя, которого в скорости турнули с престола. А германцы за кого? За кайзера? А ведь ни того, ни другого и в глаза никогда не видели. Неразумный муравей и тут не нападает без видимой причины. Пчела не ужалит, если ее не разозлишь, а человек дают ему ружье, заставляют рыть окоп стрелять в другого человека. Что стрелять? Колоть штыком, резать ножом, рвать горло зубами. За отечество, за царя, батюшку. Бежит, падает сраженной пулей или шрапнелью и умирает, так и не вникнув в смысл этих слов. За отечество живота не жаль. Вон у Митьки в книжках про монгольское иго написано. Какая русская душа этакая стерпит? А война 1812 года? Об ней еще дед рассказывал. Вилами мужики и бабы гнали французишек. Так-то? А он-то, Абросимов, по что штык всадил в того рыжего германца? Пока не читал Андрей Иванович книг, не думал обо всем этом. А может, дело в возрасте? Пришла пора и подумать, как ты жил и зачем живешь на белом свете. Неожиданно яркий луч прорвался сквозь густой лапник, и мириады сверкающих блесток заплясали перед глазами. А в замер на месте. Казалось, стоит пошевелиться, и праздничное сверкание тут же погаснет. И сразу многоголосно за затенькали лесеницы раскатилась барабанная дробь дятла, ему тут же ответил другой. А он ломает голову, зачем жить. Вот затем, чтобы видеть эту редкую красоту, слышать птиц, внимать шуму деревьев, любоваться бездонным небом. И когда смягчившийся взгляд его наткнулся на безжизненно вытянувшегося в руке зайца, Он поспешно засунул его в сумку. Лишь спряталось за облако солнце, сразу прекратилось в лесу радужные искрение. Еще какое-то время щеки покалывали невидимые иголки. Почувствовав, что стал мерзнуть, Абросимов закинул за спину ружье и двинулся дальше. Широкие лыжи запели не так, как раньше, к глухому ширканью, Прибавилось негромкое посвистывание, значит, с неба и впрямь просыпается невидимый снежный дождь. В стороне с пушечным шумом сорвался с рябины тетерев, но Андрей Иванович лишь проводил крупную птицу взглядом и пошел дальше. Рябиновая ветвь раскачивалась, и горсть мерзлых красных ягод, казалось, сухо гремела. Цепочка следов разбегалась. Они перекрещивались и исчезали в кустах. В лесу стало сумрачно. Обросимов пересек лыжные следы. Верно, какой-нибудь охотник бродил тут, скорее всего, с кленовой базы. Андрей Иванович наверняка прошел бы мимо разбросанных у оврага тонких лисин если бы не буран. Взъерошив шерсть на загривке, пёс не бросился вперёд, как в тот раз, когда поднял зайца, а приглушённо рыча, почти на брюхе пополз по снегу. Необычное поведение собаки удивило Андрея Ивановича. Он быстро зарядил ружьё патронами с крупным зарядом немедветьли. Ему совсем не хотелось поднимать хозяина леса, но криком Отзывать собаку тоже было опасно. Зверь услышит и выскочит из берлоги. Однако присмотревшись, он понял, что это волчья яма с раскиданными во все стороны лесинами, прикрывавшими ее. К краю ямы вели чьи-то глубокие рыхлые следы. Рядом с ними отпечатались человеческие. У толстой сосны Андрей Иванович увидел брошенные лыжи и зеленый вещевой мешок. Еще дальше у болотины наст был взрыт до земли, ветки ивовых кустов сломаны. Тут явно хозяйничали кабаны. Буран уже был у ямы и яростно лаял. Из-под его задних ног летели комки снега. Заглянув в глубокую яму, Абросимов увидел лежащих в обнимку клыкастого кабана и человека. Прикрикнув на Бурана, он, не раздумывая, спустился в яму. Человек едва дышал, пола зеленой куртки потемнела от крови. Надо было обладать силой обросимого, чтобы в одиночку по скользким лисинам вытащить из ямы раненого. Наверху Андрей Иванович шапкой вытер мокрый лоб, попробовал снегом очистить ватник от крови, но скоро бросил это пустое занятие. Кровь загустела, смерзлась. Буран обнюхал кровавые комки, лизнул распростертого на снегу человека в бледное лицо и снова забегал вокруг ямы, жалобно повизгивая. абросимов узнал раненого. Это был земляк Супрановича, который квартировал у совы. Так прозвали одинокую старуху за то, что, в отличие от всех, она топила русскую печь ночью, пекла хлебы и варила разные снадобья. Бабкого года мучила бессонница, потому она и не теряла времени даром. Поговаривали, что сова знается с нечистой силой. Однако, у горазд дела этого, глаза закрыты, бритьё щеки запали, дышит с хрипом. Кабан поранил его в нескольких местах, но самая опасная рана, по-видимому, в левом боку. Андрей Иванович как смог перевязал пострадавшего полой его порванной исподней рубахи. Согревая дыханием озябшие пальцы, раздумывал, как его дотащить до поселка. До железнодорожной насыпи можно довести на связанных вместе лыжах, а там наезженная дорога. Если не встретится розвальней, то и на закорках допрет до больницы. Немешкая розвольня. Андрей Иванович соорудил из пары лыж и елочных ветвей волокушу, уложил на нее раненого, в ноги приткнул легкий вещевой мешок, второе ружье тоже забросил себе за спину. Буран бегал вокруг ямы и скулил. Он догнал хозяина с волокушей, когда тот, обливаясь потом, выбрался на просеку. Здесь наст был потверже, и ноги не так глубоко проваливались волоча на веревке раненого андрей иванович размышлял каким образом угодил кабану в яму охотник повезло что кабанчик не слишком большой секач бы в живых не оставил и все-таки молодчина этот без ружья с одним ножом справиться со свирепой зверюгой андрей иванович нагнулся над раненым и жесткой рукавицей стал растирать ему уши щеки Тот застонал и открыл помутневшие, отсутствующие глаза. Лицо его было жестким, губы кривились, крылья носа подрагивали. Он долго вглядывался в обросимого и, облизав запекшиеся губы, отчетливо произнес. — Не дал бог сгинуть в яме с вонючей свиньей. — Поставь Николе Чудотворцу толстую свечку, — усмехнулся Андрей Иванович, доставая табак. «Коли не кабаненок, давно бы ты замерз! Леший тебя в яму-то толкнул!» Сам прыгнул, морщись от боли, Шмелев согнул и разогнул правую руку. Я думал, сломано. Потому как раненый смотрел на него, Андрей Иванович понял, что тот тоже хочет закурить. Свернул и ему самокрутку сунул в рот, с любопытством взглянул на него. У нас был в поселке Сема-дурачок, Так он взобрался на крышу водонапорной башни и заорал во всю глотку. «Глядите, люди добрые, как я птицей и лебедям в Африку полечу!» Раскинул руки и шасть с крыши. Не знаю, как до Африки, а вот в рай душа безгрешная угодил в аккурат. Андрей Иванович коротко хохотнул. «А что мне было делать?» Жадно затянувшись, слабым голосом проговорил раненый. Только подошел к этой проклятой яме, слышу сзади топот, оборачиваюсь — огромный вепрь летит, пена из пасти. Не помню, как и в яме очутился. А там тоже подарочек. Копытами бил, кусался дьявол, как крокодил. А разить же от него. Раненого даже передернуло. А Бросимов видел, как он втихомолку ощупывает себя и сгибает то одну ногу, то другую дотронувшись до обмотанного рубахой бока, скривился. «Много я слыхал охотничьих баек, а такое, — покачал головой Андрей Иванович, — сам не увидел бы, в жизнь не поверил». Раненый закрыл глаза, то ли снова впал в беспамятство, то ли сильно ослабел, только до самого переезда молчал. Засунув в сугроб, ружье, лыши и вещевой мешок, а Брусимов осторожно с холмика взвалил его на спину, подхватил сзади за ноги в новых валенках и понес в поселок. Буран бежал впереди, оглядываясь на хозяина. «Впрячь бы собаку в волокушу, пусть бы тащила ружье и мешок». Представив себе эту картину, невольно рассмеялся. Шмелёв, обхвативший его обеими руками за шею, проговорил. «Ну и здоровы же вы, Андрей Иванович!» «Ишь ты! Знает меня, — подумал обросимов А ведь всего раз в лавке Супруновичей виделись-то. Теперь только старожилы знали, что станция названа по имени Андрея Ивановича. Новые поселенцы не связывали его имя с названием «поселка». Да и часто ли люди задумываются, почему так или иначе названы деревня, поселок, город?» Бывает, всю жизнь проживут, а так и не поинтересуются историей земли, на которой родились. А тут все получилось неожиданно для самого Андрея Ивановича. У него оквартировался сам начальник строительства железнодорожной станции, веселый человек, любитель попариться в русской бане и выпить. Когда заложили фундамент вокзала... Он долго разглядывал карту, расспрашивал Абрусимова о близлежащих деревнях, узнав, что тот из Леонтьева. Потом наморщил лоб и покачал головой. Леонтьева... Хм, не звучит. Андреевка, значит. Не возражаешь, абросимов если станция будет называться твоим именем, Андреевкой? Андрей Иванович не возражал. Доставив... Поселковую больницу пострадавшего, обросив в запряг коня в розвольни и, захватив с собой фонарь, топор и крепкую пеньковую веревку, отправился к яме. Пока запрягал коня, жена доила в хлеве корову. Он слышал, как тугие струи со звоном били в дно жестяного подойника. Думал, спросит, куда это на ночь глядя собрался, однако не спросила. Вернулся он из сбора поздно. Пришлось изрядно попотеть, прежде чем выволок четырехпудового кабана из глубокой ямы. В поселке желто светились оттаившие окна. Тени людей при свете керосиновых ламп вытягивались до потолков. Из труб в звездное небо тянулись столбы дыма. Обросимов распряг коня, поставил его в конюшню, насыпал в кормушку овса. Ефимья Андреевна спросила, будет ли вечерять самовар на столе. — Позови Митю, — сказал Андрей Иванович. Вместе с сыном подвесили тушу к потолку в сарае. Наточив на бруске длинный нож, Андрей Иванович принялся снимать шкуру. Кабан изнутри был еще теплым, однако твердая щетинистая шкура сдиралась с трудом. В загородке забеспокоился Боров. Вставал на дыбки, задирал вверх рыло с розовым пятаком. На насесте под крышей ворочались куры. А Бросимов рассказал сыну, при каких обстоятельствах достался ему кабан. «В кооператив сдашь?» — прячу улыбку, спросил Митя. Андрей Иванович воткнул нож в розовую тушу, с удовольствием показал кровавый кукиш сыну. «За копейки-то? Во! Видел? Самим жрать нечего». Потом нужно и с этим, со Шмелевым, поделиться. Грамотный человек, городской. А работать устроился приемщиком на молокозавод, — сказал Митя. Ему предложили место дежурного по станции, отказался. Говорит, с легкими у него неладно, паровозная гарь ему ни к чему. В Твери дыму-то наглотался. Здесь, мол, кругом сосновые леса как раз для него. Врачи посоветовали. И молоко ему очень полезно». Не отдал бы Богу душу, — вздохнул Андрей Иванович, снова принимаясь за работу. Крепенько его кабан помял. «Вот тебе и приехал подлечиться», — заметил сын. «В сосновые леса. Никто своей судьбы не знает». «Батя, я на Ашуре Волоковой женюсь», — помолчав, сказал сын. «Во, какие нынче времена!» — покачал головой отец. «Мне, тятенька, царствие ему небесное...» Так сказал, на Пасху женишься, сын, на Ефиме Степановой из Гридина. А я ее и в глаза-то не видел. Митя с треском потянул на себя шкуру. Отец ловко подрезал мездру длинным лезвием. Девка ладная, из себя видная, подумав, сказал Андрей Иванович. И, видать, с характером. Такая скоро тебя возьмет в оборот. У нас теперь равноправие, вернул сын. «Баба должна своё место в доме знать», — твёрдо сказал отец. «А коли будет во всём перечить мужу, толку не жди». Он остро взглянул на Дмитрия. «Ты на ней хочешь жениться, а ли она за тебя замуж выйти?» Сын вздохнул и нехотя обронил. «Жениться-то всё равно надо». Отец бросил на него косой взгляд, усмехнулся в бороду. Обрюхатил девку. Вот те и комсомольский секретарь, законник. Батька, сдавай кабана в кооператив, а сам блудит по углам с девками. Я в монахи не записывался, смущенно пробурчал сын, И потом я ведь честь по чести женюсь. Куды ж же ты теперь а, денешься? коротко хохотнул Андрей Иванович. Тащи поскорее подвенец, не то детё на позор матери раньше срока появится. Какой еще венец, — нахмурился Митя, — в нашем поселковом и запишемся. И сватов не надоть посылать, — подначивал отец, — и приданного не возьмешь в дом. Может, и свадьбы не будет? У вас теперь еще все по-другому. Тысячи лет добрые люди соблюдали старинные обряды, а вы их по боку. А чего взамен придумали? Да ничего путного. И не придумаете, потому как ваши деды и отцы, наверное, не глупее вас были. Андрей Иванович отхватил ножом от задней части солидный кусок красной мякоти, протянул сыну. «Пущай мать с луком и сжарит на ужин! Меня не ждите, тут еще делов по горло!» Почуяв свежее мясо, со двора сунулся в сарай буран, откуда-то заявилась и белая кошка. В загородке визжал топол копытцами боров. Андрей Иванович часть дымящихся кишок бросил собаке. Полностью разделав тушу, сложил присоленные куски мяса в бочку и закрыл ее донышком, которое придавил камнем, потом подвесил повыше обе задние ноги. — Будет потеплее — закоптит окорока. — послышался далекий гудок пассажирского. Андрей Иванович вышел наружу и стал всматриваться в темноту. Он видел, как остановился поезд, слышал голоса грузчиков, таскающих в багажный вагон ящики, окна вагонов тускло светились, паровоз выпускал пары. Вот он со скрежетом пробуксовал колесами, в металлический шум врезался длинный свисток кондуктора, лязгнули буфера, и пассажирский тронулся. От станции к поселку потянулись редкие пассажиры. Андрей Иванович еще некоторое время прислушивался, над головой поблескивали звезды, где-то у поленицы э, чавкал буран, тяжко вздохнула в хлеву корова. Степан Широков не приехал из Климова, видно, опять положили в больницу. Вытащив из сумки окоченевшего зайца, Андрей Иванович засунул его под мышку и, стараясь потише ступать, направился к калитке. Ему не пришлось даже стучать. Лишь поднялся на крыльцо, как дверь распахнулась, и на пороге показалась маня с распущенными волосами в наброшенной на ночную рубаху коцовейке. Пришел-таки Андрюшенька, радостно зашептала она, пропуская его и закрывая дверь. «Заждалась я тебя, золотко ты мое ненаглядное! Вот зайца застрелил!» Он с деревянным стуком положил зайцев по тьмах на лавку. Глава 5 В погожие дни поселок наполнялся серебряным звоном. Капель до земли выклевывала вдоль крыш слежавшийся наст. Ребятишки по утрам еще катались на досках с ледяной горки. К полудню же у подножия тающей горы разливалась огромная сверкающая лужа. Заботливые хозяева лопатами сбрасывали снег с крыш, сколачивали к скорому прилету скворцов новые домики. Сыновья Супрановича топорами рубили на лысухий лед и возили его на санях в земляной ледник, в котором летом хранились продукты. Корнаков Ростислав Евгеньевич, а отныне Шмелев Григорий Борисович, возвратился из районной больницы в середине марта. Хирург, зашивший рваную рану в боку, сказал, что кабань клык самую малость не достал до селезенки. Сломанные ребра быстро срослись, а левый бок до сих пор давал о себе знать, особенно по утрам, когда Григорий Борисович просыпался. От ноющей до тошноты боли портилось настроение, вставать не хотелось. Человек отменного здоровья, Григорий Борисович не привык болеть, и на больничной койке он впервые задумался о смерти. Стоило ли жить, чтобы умереть в безвестности под чужой фамилией в забытом богом глухом углу России? Он клял себя, что не уехал в семнадцатом вместе с женой в Германию. У Эльзы в Гамбурге богатые родственники, к ним она с двумя детьми и подалась. Но разве мог он подумать, что треклятая большевистская власть так долго продержится? Он был уверен, что через какие-то год-два чернь будет разгромлена, снова все войдет в свое русло. И к чести ли дворянина было находиться в чужой стороне в столь тяжкую для России годину? Не верил он в победу большевиков и тогда, когда вместе с разгромленной армией барона Врангеля отступал в Крым. Так уж случилось, что он не смог попасть на последний пароход, отплывающий из Севастополя. Об этом не хотелось вспоминать. Черт его понес с Полонской в Феодосию. с сбалношной певички взбрело в голову посетить знаменитую галерею Айвазовского. Набив генеральский автомобиль ящиками с шампанским, они весёлой компанией отправились туда. Удирали без автомобиля и переодетыми. Части Красной Армии подошли к Феодосии. И счастье, что опытный полицейский Корнаков позаботился, покидая Тверь, о том, чтобы иметь при себе документы на другую фамилию. Как они ему теперь пригодились». «Не будь их, давно бы попался в лапы чекистом Одно время с отчаяния ему пришла в голову мысль примкнуть к орудующей в лесах банде, но хватило ума сообразить, что дело это беспреспективное. Так оно и оказалось. Банду скоро разгромили, атамана расстреляли. Документы на имя Шмелева были чистые, как говорится, комар носа не подточит. Шмелев Григорий Борисович — был техником Тверского вагоностроительного завода. Он приехал в Тверь в 1914 году и был арестован охранкой за революционную деятельность через месяц, так что на заводе его мало кто знал. За Шмелевым след тянулся из Москвы, потому он и был сразу взят под негласное наблюдение. Еще до суда он повесился в тюремном лазарете, где находился по поводу открывшегося легочного кровотечения. Так как родных и близких у него не оказалось, некого было и извещать о его смерти. За документы Ростислав Евгеньевич не беспокоился, но в Твери, конечно, делать ему было нечего, там могли узнать его. Приезд в Андреевку местным властям было объяснить нетрудно, Слабые, лёгкие, жить в городе врачи запретили. В документах Шмелёва, естественно, осталась медицинская справка о болезни. Не это сейчас занимало Корнакова. Он раздумывал над тем, как жить дальше и ради чего жить. Судя по всему, возврата к старому не будет. После революции оставшиеся в стране специалисты интеллигенции, даже некоторые кадровые военные переходили на службу новой власти. Может, и ему предложить свои услуги? Мол, раньше искоренял бунтовщиков и революционеров, а теперь буду преследовать затаившихся врагов советской власти. Нет, он слишком много причинил этой власти разных неприятностей. Такое не прощается». Отправляя жену с сыновьями в Гамбург, Ростислав Евгеньевич договорился, что она будет писать своей горничной. Дважды до приезда в Андреевку побывал у Марфеньки Ростислав Евгеньевич. От жены за пять лет пришло два письма. Умная Лиза знала, что письма могут прочесть и между строк сообщала мужу нужные сведения. Она хорошо устроена. После смерти дяди барона получила наследство. Сыновья учатся в привилегированном пансионе, однако оба мечтают стать военными. Отца своего помнят и чтут. Корнаков помог Марфеньке составить ответ, из которого ясно было бы, что он жив-здоров и надеется еще встретиться со своей семьей. Последнее время его так и подмывало съездить в Тверь. Может, есть какие вести от жены? Да и Марфеньку повидать было бы приятно. Она жила в двух комнатах бывшего господского дома и всегда была рада ему. Приходила в голову мысль взять ее сюда, пока еще не вышла замуж. Но тогда оборвется единственная связь с женой. Впрочем, глубоких привязанностей он не испытывал никому, даже к жене. Встреча с Дашенькой несколько всколыхнула его, но красавица-купчиха скоро уехала в Москву, потом в Париж, проматывать нечистое наследство. А когда вернулась в Тверь, перед самой революцией, то бурная жизнь оставила заметные следы на ее хорошеньком личике. Конец ее был ужасен. Корнаков тогда сказал правду Супрановичу. Пропала в банке и та крупная сумма, которую преступница-купчиха отвалила своему спасителю. Все прахом пошло, что годами копилось. Ценные бумаги, поместье жены, двухэтажный каменный дом. Гляжу, оклемался Григорий Борисович, поставив мешок у перил, а Брусимов уселся рядом на скрипнувшую ступеньку. — А я тебе, Кабани, Окорок для полной поправки приволок, сам закоптил. — Я ваш вечный должник, — Андрей Иванович сказал Шмелев. — Брось ты, мил человек, — отмахнулся об бросимов. разве другой кто прошел бы мимо? — Я бы прошел, — усмехнулся про себя шмелёв, а вслух сказал, — как с того света вернулся. Не узнав горя, не узнаешь и радости, — заметил Андрей Иванович. «Может, к Якову Ильичу заглянем?» — предложил Шмелев. Хвастался, бочку семги пряного посола в Питере раздобыл. В другой раз, поколебавшись, отказал Абрусимов. «Скоро на дежурство, а Энт от своей выгоды не упустит. Супранович греб его шлеп. Несоветская власть давно бы весь поселок своим рукам прибрал. Не будь заведение Супрановича, «Где бы я, холостой мужчина, пообедал?» — улыбнулся Григорий Борисович. «Да к нему и красные командиры с базы наведываются, и все приезжие столуются у него». «Я и говорю, Яков Ильич, хват! Глаза заведущие, руки загребущие». «Гляжу, не любите его?» «Удивляюсь ему. При любой власти свою выгоду блюдет. Это же надо». Из дома донесся заливистый храп. Он все усиливался, рос, и вдруг внезапно на высокой ноте оборвался. В ответ на удивленный взгляд Обрусимова Григорий Борисович заметил. «Моя хозяйка». «Ну и сова, греб твою ушлеп», — заулыбался Андрей Иванович. «А толкует, мол, никогда не спит. Я уже привык, шуршит по ночам, что-то все делает, копошится». — Ведьма она, — убежденно сказал Абросимов, — с нечистой силой якшается. Наши девки до сих пор бегают к ней за приворотным зельем. Скотину может лечить. В прошлом году летом у коровы вымя имя скадушку раздуло. Хотел уже резать, ну ефимья моя к сове. Та покрошила в пойло сухие корешки, на ночь обвязала в имя полотняной тряпицей, пошептала что-то. Через два дня корова поднялась. «Чудеса, — говорит творит. А от тараканов в избе не может избавиться», — заметил Шмелев. «А ты скажи, — посоветовал Андрей Иванович, — ей это раз плюнуть!» «Говорят вы, Андрей Иванович, от советской власти ощутимо пострадали?» — решил прощупать своего спасителя Шмелев. «Твой знакомец Яков Ильич по боли моего потерял», — нахмурился Абрусимов. Не любил он вспоминать про свои беды горести. «Ему и сейчас хорошо живется», — сказал Григорий Борисович. «Лавка процветает, новая власть его не ущемляет». «Тебя-то тоже, небось, коснулось?» — испытывающе посмотрел на него Абросимов. «Богатство — категория относительная. Здоров человек, он и думает, что весь мир у его ног. Нагибайся и черпай обеими руками. А заболел...» «Ничего тебе не надо». Шмелев посмотрел на улицу, по которой прогрохотала подвода. «Я потерял главное, Андрей Иванович, здоровье, а его ни за какие деньги не купишь». «Я на жизнь не жалуюсь», — сказал Абрусимов. «Живу в достатке. Девки в школу бегают, сын в этом году едет в Питер на учителя учиться. Ну, а коли не вернется...» Корень мой все одно тут останется. Дочки замуж выйдут, внуки пойдут. Рано или поздно всё равно вернется, сказал Шмелёв. Таков закон жизни. На родительские могилы взглянуть помрачнел Абросимов. Он тут сейчас нужен. Вон надумал жениться. Вся надежда на жонку, Может, она его удержит. Девка с норовом и за дом будет держаться». Сын ваш тоже с характером осторожно заметил Шмелев, вспомнив, как при оформлении документов на прописку Дмитрий интересовался личностью Григория Борисовича. Почему уехал из города, где жена, есть ли дети? Было время слова отца для сына закон, а теперь Андрей Иванович махнул рукой и отвернулся. «А мне здесь нравится», — помолчав, сказал Шмелев. Он вдруг подумал. Смог бы сам жить на чужбине, в Германии. Два раза до революции был он в Гамбурге с женой. Чужое все там, незнакомое, и образ жизни совсем не такой, как в России. Эльза там чувствовала себя дома, а он гостем. Конечно, будь он в Германии, для него нашлось бы дело. — Поправляйся, мил человек, — поднялся Абросимов. — Вон какие сосновые бары кругом. И нет им конца краю. Пройдетёт тут твоя хворь. Он вытряхнул прямо на крыльцо кабаний окорок, свернул холчёвый мешок, запихнул в карман полушубка. Андрей Иванович, за мной Магарыч поднялся и шмелёв. Он был на пол головы ниже обросимого. После болезни бритые щеки ввалились и пожелтели, нос заострился, но плечи были такими же широкими, стоял он прямо, чуть выпитив грудь. «Я, гляжу, ты за все привык платить?» — с любопытством посмотрел на него Андрей Иванович. «Не люблю быть должником», — усмехнулся Шмелев. «Мне ничего ты не должен, и уже от калитки, а сову-то попроси известить тараканов». «Ей-богу, смогет, вот увидишь!» — и раскатисто рассмеялся, всполошив кур. Бабка-сова не сразу вняла уговором избавиться от тараканов. «Таракан живет под печкой, людям не мешает, — бубнила она. Чего его тревожить? Значит, не можешь вывести?» — схитрил Григорий Борисович. А говорили, что ты кудесница, все умеешь, Людей лечить, скотину ставить на ноги И всякую нечисть выводить. А че тут уметь? — усмехнулась беззубым ртом сова. Чего люди не разумеют, то и кажется им диковинкой. Вот разгадай девичий сон. На печи котище, на полу гусыня, По лавочкам лебедки, по окошечкам голубки, За столом ясный сокол. Не вдомек мне, — улыбнулся Шмелев. Девка жениха дождалась. О чем у девки голова болит? О женихе, ясном соколе, понятно? Говорят, ты привораживать можешь. Ай, облюбовал кого в поселке, глянула на него ясными глазами сова. И то, сколь одному можно жить-то? Мужик ты, Борисыч, справный, видный, любую окрутишь. У нас тут молодок пруд прудит. «Значит, будет нужда, поможешь?» — не то в шутку, не то всерьез спросил квартирант. «И без моей ворожбы обойдешься. А тараканов надо-таки выводить. Пойду-ка я к Супрановичу гнул свое Шмелев. У него есть какое-то сильное средство от паразитов». Во, заладил. Наконец сдалась бабка. «Но, коли хочешь, будь по-твоему, выселю их из избы». А дальше началось непостижимое. Сова поймала под печкой большого черного таракана, обвязала его длинной серой ниткой, перекинула ее через плечо и прямо от печки поволокла за собой через порог, будто бы упирающегося таракана. Шмелёв с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Бабка тащила с таким видом, словно это не таракан, а упрямый осел. Медленно продвигаясь к выходу, она что-то нашептывала. Таракан крутился, старался высвободиться, метался из стороны в сторону, шевеля усами и поблескивая черной спиной, но нитка неумолимо тянула его вон из избы. Бабка вышла во двор, по тропинке дошла до калитки, шугнула куриц, которые кинулись было на неожиданную наживу, и, выйдя на дорогу, протащила таракана по обнажившейся от снега земле до околицы, за которой начинался молодой сосняк. Там отпустила его и, не оглядываясь, с сосредоточенным видом вернулась назад. Морщинистое с толстым носом лицо старухи было задумчиво отрешенным. Острые глаза под надвинутым домиком-платком были устремлены на огромную березу, что возвышалось у самой изгороди. На низком крыльце она остановилась, сплюнула на три стороны света и вошла в избу. «И всё, Подивился наблюдавший за ней Григорий Борисович, когда бабка, как ни в чем не бывало, стала возиться у русской печи, двигая ухватом черные чугуны. — Без тараканов-то будет скучно, — сожалеючи вздохнула сова. — Их ведь тут тысячи, — воскликнул квартирант. — С потолка в тарелку падают. Не считала, — буркнула бабка и отвернулась, помешивая деревянной с обломанным краем ложкой варево. Ночью тараканы исчезли, не ползали по стенам, потолку, не брызгали красноватой шрапнелью из-под веника в углу под умывальником, не грелись на кирпичах лежанки. Григорий Борисович заглядывал под печку, под свою кровать, шарил по темным углам черных пузатых тараканов и тощих красноватых прусаков, и след простыл. Не верил он в наговоры и колдовство, но факт есть факт. После бабкиных странных манипуляций с ниткой паразиты покинули дом. «Как же ты их пугнула-то, бабушка!» С уважением глядя на нее, поинтересовался квартирант. «Про что ты, родимый?» — прихлебывая из блюдца чай, спросила старуха. «Заколдовала ты их, что ли?» «Как тот крысолов, что заиграл на флейте и увел за собой всех крыс из города». «Не слыхала про такого», — заметила сова. А крыс, слава богу, в избе не видать. Вот и не верь после этого в чудеса, удивлялся шмелёв. Эки чудеса! Передок везу! Задок сам катится, усмехнулась бабка. Когда он рассказал об этом Супрановичу, тот покачал головой. Тараканы — это ерунда. Сова может и почище чего сделать, Ростислав Григорий Борисович, отчеканил шмелёв, глядя в глаза Якову Ильичу. Я не хотел бы тебе больше повторять, что Корнакова Ростислава Евгеньевича нет. Умер он, исчез во прахе, растворился в бесконечности. Супранович отвел глаза. На него сейчас сурово смотрел офицер губернского полицейского управления. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. И Яков Ильич, он только что хотел сказать, что не обучался в полицейской школе и правил... Конспирации не изучал, покорно ответил. — Ладно, учту. — Заруби себе на носу, — жестко продолжал Шмелев. — Ночью, разбудят спросят про меня, и ты скажешь. Шмелев Григорий Борисович, бывший техник Тверского вагоностроительного завода, с которым ты познакомился в скобяной лавки когда служил там приказчиком. Я покупал у тебя гвозди для сапог и обои. — Обоими мы не торговали, — пробормотал Яков Ильич. — Ну, замок для двери. — Замки-то, надеюсь, были в вашей ловчонке? — Были, — сказал Супранович. Шмелев, желая как-то сгладить резкость своих слов, напомнил. — Так о чем же мне попросить сову? — Жена тебе нужна, — Григорий Борисович сказал Яков Ильич. — Одному ты, небось, не сладко. — Предлагаешь мне на совеженице? — усмехнулся Шмелев. «Найдет она тебе в два счета, молодуху», — говорил Супранович. «А намастак и на эти дела. Не бабка, а клад». Они сидели в буфете на втором этаже. Сыновья Супрановича играли в бильярд в соседней комнате. Иногда они спорили. Тогда голоса становились слышными. Один упрекал другого, что тот шары кладет не на ту полку. Второй возражал, мол, надо лучше считать, а не целиться по полчаса в каждый шар. «Комсомол тянут их, а я не велю», — сказал Яков Ильич, заметив, что Шмелев внимательно прислушивается к спору за стеной. «Ты не прав, Яков Ильич», — заметил Шмелев. «Пусть вступают. Зачем же им отставать от других?» «Чтобы мои сыны вступили в ячейку», — возмутился Супранович. «Да они, эти проклятые комсомольцы, мне жить не дают. Суют нос в мои дела, пугают картежников». А мне ведь от них хороший доход, пьют, закусывают. А будут парни в комсомоле, никто и лезть в твое заведение не станет. Мои мальцы и ногой туда не посмеют, насупился Яков Ильич. Чего доброго настроят их против батьки? Я ведь у них тут как бельмо на глазу, так и норовят укусить сволочи. А закрой я заведение, пожрать ведь людям негде будет. Я уж не говорю о развлечениях не видят молокососы дальше своего носа. Молодежь вечером валом валит ко мне. Я по почью выпивкой, закуской, бильярд, карты, граммофон. А у самих-то что? Глотки дерут на собраниях, да в клубе митингуют. И все-таки, Яков Ильич, не препятствуй сынам вступать в комсомол, посоветовал шмелёв «Да они и сами не хотят», — заявил Супранович и повернул голову к двери. семён Ленька!» В комнату вошли двое рослых парней. «Чего бы вам, мальцы, не записаться в этот комсомол?» — сказал Супранович. «Ты чего, батя?» — вытаращился на него семён «Мы еще не сбрендели». Яков Ильич бросил взгляд на гостя. «Мол, что я говорил?» «А зовут вас в комсомол?» — поинтересовался Григорий Борисович. «Они нас ненавидят», — выдавил из себя младший Леня. Мко абросимов в клубе что-то толковал мне насчет комсомола припомнил семён только я его подальше послал. Не любите значит комсомол насмешливо посмотрел на них шмелёв. у них там на собраниях скукота почти повторил слова отца семён. болтают о мировой революции папа ругают на нас зуб точат. А мы кое-кому из них холку намыливаем вернул лёня. «Зря враждуете с комсомолом», — спокойно заметил Григорий Борисович. «Против силы не попрешь, сомнут вас». Он с удовольствием оглядел высоких плечистых парней. «Хотя вы и не из слабаков. Это мы еще посмотрим», — проговорил Семён. «Двоих мы разок спустили отсюда, с лестницы», — ухмыльнулся Леня. «Так и закувыркались». «А если придут пятеро?» — спросил Шмелёв. «Справимся» шевельнул плечом семён «Десять, двадцать...» «У нас столько и нету», — сказал Леня. «Будет», — продолжал Григорий Борисович. «И воевать в открытую с ними — бессмысленная трата времени. У вас водка и крепкие кулаки, а у них идея, одержимость. Вон что в газетах пишут. Комсомольцы строят города, восстанавливают шахты, домны возводят». «Батька враг, сын на него в ГПУ заявляет. Они есть одержимые. А почему бы вам не вступить в ячейку, или, как она теперь называется, организацию, и не строить вместе со всеми социализм? Говорите, двоих спустили с лестницы? А зачем? Надо было их, наоборот, приголубить, угостить, как дорогих гостей. Еще чего!» — не выдержал лёня и недоумевающе посмотрел на гостя. Да у меня руки отсохнут им подавать. Советую вам подружиться с ними, пригласить в кабак, а придут целые компании, вы всех хорошо встретьте. Этак я вылечу в трубу, — угрюмо заметил Яков Ильич. На дармовщинку-то выпить, закусить много желающих найдется. Если комсомольцы и партийцы будут у вас в заведении чувствовать себя как дома, вам же лучше, а даром им подавать никто вас не заставляет. Пусть пьют, гуляют, песни поют. — Учинят тут драку, всю посуду перебьют, — вернул Супранович. — Это лишнее, — заметил Шмелев. — Большие скандалы вам ни к чему, а то быстро заведение прикроют. Но держать их в узде можно. У вас ведь, Яков Ильич, есть грозбух? Все, что напьют, нагуляют, туда записывайте. Порядок он прежде всего. Как это говорят, деньги счет любят заортачившиеся поначалу молодые супрановичи, теперь слушали Шмелева внимательно. «Кстати, с комсомольским билетом в кармане вы будете себя чувствовать здесь хозяевами, а то придумали, с лестницы спустим. Власть нужно уважать, ломать перед ней шапку, да если лишний раз и в ножке поклонитесь, спина не сломается». «Не примут они нас», — засомневался семён «Митька может...» «Для количества и записался бы в ячейку, а другие будут против». «Нечего нам с ними заигрывать», — упрямо говорил Леонид. «А вы не навязывайтесь, но и не задирайтесь с ними», — посоветовал Григорий Борисович. «А там видно будет. НЭП не вечен, отменят частную собственность, закроют ваше заведение и милости просим». «Нельзя нам туда вступать», — упрямился Леонид. «Это будет предательством по отношению к своим, не комсомольцам». «Дайте срок. Вся молодежь в комсомол вступит», — сказал Шмелев. «Куда ей еще деваться? Комсомол — первый помощник партии. С кем чаще всего советуется председатель поселкового совета? С ним, Дмитрием Обросимовым». «Мы вступим, глядя на нас, и другие потянутся», — сказал семён. «Они без вас потянутся», — усмехнулся Григорий Борисович. «Не влез же им идти к бандитам?» «Да и бандитов-то почти всех повыловили. Сколько сдались властям в Леонтьеве? Пятеро?» «Думаю, что это были последние». «Помогите бабам убраться на кухне», — распорядился Яков Ильич, а когда сыновья ушли, посмотрел на гостя. «Зря ты их агитируешь, Борисыч. Не умеют они притворяться». — Всем нам приходится притворяться, дорогой земляк, иначе не выжить, — сказал Шмелёв. И твоим сыновьям придется постичь эту хитроумную науку, а то всем нам крышка, — Яков Ильич. — Думаете, что-нибудь изменится? — Если ничего не изменится, зачем нам жить на белом свете, — сказал Шмелёв. Тогда уж лучше пулю в лоб. — Дай-то бог! — вздохнул Супранович и перекрестился на угол. Наживаешь, стараешься, из кожи лезешь, а тут придут проклятые голодранцы, и все захпают. Уж лучше для них припасти эту пулю-то. Золотые слова, — Яков Ильич усмехнулся шмелёв. Не мог он сказать кабатчику, что нынешней ночью пришел к нему старый знакомец по Тверскому полицейскому управлению, и они проговорили до самого рассвета, а с утренним поездом тот уехал. Человек это был надежный, и известие он привез для Корнакова самые, что ни на есть благоприятные. Оказывается, готовится государственный переворот. Патриоты России пробрались на ответственные посты, и там делают свое дело так, что еще не все потеряно, есть надежда на возврат к старому. Ростиславу Евгеньевичу велено было затаиться, войти в доверие к поселковому начальству, сделать вид, что он верно и преданно служит новому строю, а самому все время быть на чеку и ждать от руководства дальнейших распоряжений. Очень удачно получилось, что Корнаков обосновался именно здесь, в Андреевке, где находится военная база. Нужно поточнее узнать, куда отправляют эшелоны и с чем». Сколько военных здесь, хорошо бы познакомиться и привлечь на свою сторону вольно-наемных рабочих. Человек дал Корнакову пароль, предупредил, что к нему изредка будут наведываться люди, и он, Корнаков, обязан будет им передавать всю собранную информацию. Жизнь сразу приобрела для Ростислава Евгеньевича смысл, настроение поднялось. Это прекрасно, знать, что в России есть люди, целая организация, которая исподволь готовит плаху коммунистам. Но человек предупредил, что все может совершиться не так-то скоро, как им хотелось бы. Чекисты тоже не дремлют, поэтому нужно быть очень осторожным. Главное, не терять надежду и верить в святое дело освобождения России от большевизма. Чего-чего, а ждать Ростислав Евгеньевич научился. А теперь вот прибавилась и надежда. Дай-то Бог, чтобы все свершилось, как задумано. Ради этого стоит сидеть в норе и ждать, ждать столько, сколько потребуется. Глава 6 Скворец сидел на голой ветке березы и чирикал воробьем, передразнивав. Черное с нефтяным блеском его оперение переливалось на солнце. Маленькое горло чуть заметно набухало от вибрирования. Варя, подивившись на чужую песенку скворца, подцепила на крючки коромысла две плетеные корзины с выстиранным бельем и отправилась на речку полоскать. «Я подсоблю!» — выскочила на крыльцо Тоня. Она была в резиновых ботах на босу ногу и старой шерстяной кофте, надетой поверх ситцевого платьишка. В свое время Варя его носила. Потом это платье Алене перейдет. Так уж было заведено у обросимовых Верхняя одежда переходила от старшей сестры к младшей. Самой маленькой Алене приходилось донашивать уже заштопанную одежду. Росли девчонки, как на дрожжах. Варя, как говорится, девица на выданье. Ее догоняет Тоня, голенастая, ростом почти со старшую сестру, грудь уже заметна. Раньше длинные темные волосы заплетала в косички, а теперь коротко по моде подстригла. В ушах посверкивают две жемчужные сережки. А недавно мать проколола иголкой уши Алене и вдела в мочки суровые нитки, чтобы не заросли. Бегает девчонка с распухшими покрасневшими ушами, а в них ниточки дрожат. Варя идет впереди. На коромысле, покачиваясь, поскрипывают тяжелые корзины. Походка у нее красивая, плавная. Белая косынка на русой голове сбилась на затылок. Полные икры распирают высокие сапожки. Тоня идет сзади и любуется сестрой. Ей хочется походить на нее». Она тоже выпрямляет тоненький стан, откидывает назад голову и старается ступать точно так же. Но у нее не получается. Речка сразу за молодым сосновым перелеском, можно к ней подойти прямо вдоль железнодорожного полотна, а можно и по трубе, так называют в поселке узкую желтую просеку в бару. Она начинается от водокачки и, никуда не сворачивая, через поселок упирается в водонапорную башню. Под землей проложена чугунная труба, по которой подается с водокачки на водонапорную башню вода. На путях стоит носатый водолей. Подойдет паровоз к нему. Кочегар развернет коромысло водолея, вставит хобот в тендер и хлынет в черную трубу чистая речная вода. Иногда машинист башни надолго открывал кран, вода набиралась в большую лужу, по зеленому лугу провевала себе дорожку до привокзального сквера, а здесь уж разливалась во всю ширь, чуть ли не до трактира Супрановича. Весной ласточки низко летали над лужей у сквера, садились в черную грязь, брали ее в клюв и улетали строить гнезда под застрехами домов. Варя пошла по трубе. Сосны тянулись по обеим сторонам невысокой насыпи. В жёлтый песок зарылись бурые шишки. В посёлке уже снега не было, а тут меж стволов ещё белели редкие островки. Тоня свернула в лес, быстро нарвала небольшой букетик подснежников синими огоньками, посверкивающих на полянах, и догнала сестру. — Валь, вчера вечером мальцы опять у нашего дома песни орали, — сказала Тоня. А мне что? Не поворачивая головы, равнодушно уронила Варе. Лёха офицеров ругался с Семёном Супруновичем, чуть не подрались. Семён-то здоровее, он бы ему наподдавал. Ты-то откуда Все знаешь? А я в синях подслушивала. Тебя на улицу вызывали. Я не слышала, сказала Варе. Варь, а кто тебе больше люб, Лёха или Семён? На которого покажешь, за того и пойду, без улыбки сказала Варе. Семён высокий, видно из себя, кудри колечками, а как лихо чечетку и яблочко пляшет под гармонь рассуждала тоня, вежливый такой не то что ленька девушек на танцах семечками и манпасье угощает. А что же офицеров поинтересовалась варя, не глянулся тебе люхта -то? Он тоже ничего, только вот подсмеивается над всеми. Что за привычка? И волосы у него соломой торчат в разные стороны, и один глаз, кажись, косит. Неужто у него ничего хорошего нет? «Добрый он», — сказала Тоня. Ленька Супранович ударил по горбине палкой приблудную собаку, алёша Леша привел ее к себе, накормил, она и сейчас у них. А Грача? Он третий год у них живет. Подобрал подбитого птенца под березой и выходил. Научил его двум словам, правда, матерным. Выходит, сестричка, оба ухажера моих с изъянами, рассмеялась варя А где других-то взять? Есть и другие, многозначительно заметила девочка. Это кто же? Подзадорила сестра. Ваня Кузнецов. Высокий, красивый, а какая у него собака, с воодушевлением сказала тоня Умная, умная. Может, умная хоть через наш забор перепрыгнуть. Так тебе собака нравится или хозяин? И зубы у него белые, как засмеется. Кто? Пес? Я бы за него, не раздумывая, замуж вышла, сказала девочка. Было у тещи семеро зятьев. Ванюшенька-душенька, любимый мой зятек, звучным голосом пропела Варя. Она опустила на песчаный берег корзины, положила коромысло и потянулась, распрямляя затекшие плечи. Косынка соскользнула на шею, густые русые волосы упали на спину. «Красивая ты, Варя!» — вздохнула Тоня. «За тобой мальцы бегают, в мою сторону никто и не глядит». «Погоди, сестричка, отбоя не будет. Говоришь, я красивая?» А ты будешь еще красивее. Глаза у тебя большие, волосы черные. Статью Бог не обидел. Первой девицей будешь на селе. Коленки кослявые, — возразила Тоня, потрогала маленькую выпуклость под платьем. И грудь не растет. И Митя говорит, что я нескладная. Что он понимает в женщинах, — сказала Варя. Женился на этой корове, на Александре. Ходит, как гусыня, смотрит волком, «Братику наш еще хватит с ней лихо». Зато работящая, явно повторяя чьи-то слова, проговорила Тоня. «У ней в избе все блестит и сверкает. Зайдешь к ним, велит, чтобы обувку скидывала, в валенках не даст наполовик ступить».